Глава 10. Дом был не похож на деревенскую избу. У него были широкие окна, точёные перильцы у крыльца, двери с деревянными украшениями. Они были приоткрыты эти двери, и мы осторожно шагнули через порог. В дощатых синях было пусто, лишь на рассохшейся кадушке сидела коричневая бабочка. Когда мы вошли, Она вылетела в солнечную щель. Мы шагнули в кухню. Здесь развевала тёмную пасть русская печь, выложенная поверху зелёными изразцами. В углу валялись некрашенные табуретки. На широком столе сидел серый зверёк. Мы не успели его разглядеть, он стрелой вылетел в разбитое окно. На столе остался шлуха каких-то семечек. Мы на цыпочках обошли комнаты. Их было две.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 Мы стремительно скатали ковёр самолёты втащили в дом и правильно сделали. По верхушкам травы, по крыльцу и стёклам защёлкали крупнокалиберные капли, а затем ударил ливень. Он грянул о крышу, и в доме загудело как в барабане. Потом сквозь темноту ливня пробилась розовая вспышка, и грохнуло так, что мы схватились за уши и тихо присели у стены. "В вот что-то попались", прошептал Виталька.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 Гроза бешено валась долго. Нам казалось, что 100 часов прошло. Можно было подумать, что не одна гроза, а все на свете грозы собрались над старым домом, чтобы залить дождями, ослепить и оглушить двух мальчишек. Наконец раскаты стали глуше, а шум дождя ровней. Уходит, облегчённо вздохнул Виталька. Но напрасно он обрадовался.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 потому что влетит нам, как никогда ещё в жизни не влетало. И бедный ковёр самолёт, который у нас навернякат берут. А может и не зарядит на несколько дней. Он, по-моему, не затяжной. Голос у него не такой. Более бодрым тоном сказал Виталька. Что раньше времени страдать. Я не хотел при нём раскисать и заметил, что сами мечтали о приключениях. Вот и заработали. К концу концов нам повезло, что дом нашли, сказал Виталька. А если бы нас в лесу прижал, тогда как? И в самом деле, старый неуютный дом сразу показался мне добрым. Я с благодарностью посмотрел на облезший потолок, за которым слышался плеск дождя. Можно и заночевать, предложил я. Домой завтра успеем, хлеб ещё есть. За окнами темнело, в углах что-то стонало и поскрипывало. Дело страшновато и продрогли мы. Но всё-таки мы были вдвоём, и с нами наш ковёр-самолёт. Мы расстелили его напротив шкафа у стены, легли на одну половину, а другой накрылись с головой. Ковёр окутал нас шелковистой теплотой, мы прижались друг к другу. Правда, в ноги поддувало, но от пустяк всё равно было хорошо.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 Но что страшнее лежать и не знать, что там, или тихие шаги, или что-то сердце стукает. Виталька медленно откинул ковёр, встал, и я тоже встал. Пробежали мурашки, ночной воздух был сырой и зябкий. Мы крепко взялись за руки и на цыпочках двинулись к шкафу. Луна выключилась опять и добросовестно светила в окно. Ополовицы, как и полагается в таинственном доме, паскрипывали. Мы заглянули за шкаф. Там была ещё одна дверь, дверь в третью комнату, которую мы раньше не заметили. Тикла в той комнате. Мы вместе плечом к плечу протиснулись в дверь. Комната была маленькая, с одним окном. Окно было тёмным, потому что луна светила с другой стороны. Виталька включил фонарик.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 Словно кто-то на лёгких каблуках подходил к нашей комнате. Это были тихие, но уверенные шаги. Викторка выключил фонарик. Мы перестали дышать и сели на корточки. Мои глаза ещё не привыкли к сумраку, но всё-таки я различал проём открытой двери, карнизы, белые циферблат ходиков, большие щели на стене. Стена была мутно-серой.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 И ничуть не боясь, обнял её за шею, потрепал её длинные уши и, радуясь счастливому исходу страшного приключения, сказал ей: "Ох ты, собака! Ох, как ты нас перепугала! Ах ты, моя хорошая!" Хвост у собаки заметался так, что по ногам у нас прошёл ветер. Виталь к притиснулся в плотную и спросил у собаки: "Ты кто? Где твой хозяин?" Она мотала хвостом, толкала мне голову под мышку, прижималась к осматым бокам. А правда, где её хозяин? Он, наверное, придёт сейчас следом? Что он за человек? А вдруг он не такой добрый, как собака? Короткий гудящий толчок заставил нас вздрогнуть. Однако ничего страшного не было. Эта гиря часов рывком опустилась на несколько сантиметров, и теперь вместе с тяжёлым ключом покачивался у самого пола. Но собака насторожилась. Она высвободила голову у меня из-под мышки, прислушалась, а потом сделала такое, что мы притихли от изумления. Она подошла к часам, встала на задние лапы, передними упёрлась в стену, а зубами ухватила цепочку. Трр! Гири и ключ поехали вверх. А собака встала на четыре лапы, махнула хвостом и оглянулась на нас. Ух ты! умница, сказал я. Нет у неё хозяина, с облегчением сказал Виталька. Все уехали, а она одна осталась и сама заводит часы. А зачем? Ну кто же её знает? Наверное, привыкла, что в доме обязательно часы идут. Наверное, ждёт, что люди вернутся и думает, что часы это очень важно.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 Мне совсем не хотелось думать, что такая хорошая собака может кого-то слопать. Но Виталик опять заговорил. "Ну, конечно. А что и делать? Разбросили над самой кормицей, вот она и охотится. Бросили такую собаку оставили. Ну что это за люди? Разве можно бросать собак?" возмущённо сказал я. "Она здесь, наверное, не один год живёт и всё ждёт.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 Мы завернулись в ковёр, а собака легла у нас у ног и стала ровно дышать. Хороший пёс, сказал я громким шёпотом. В ответ собака постучала хвостом. Рада, что люди пришли, сказал Виталька. Завтра возьмём с собой, спросил я. Конечно. Мы ещё немного поговорили о собаке, о старом доме, о тех, кто здесь жил. Почему ушли люди?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 Чтобы ковёр не промок, мы развернули его на просохших досках крыльца. Сели. "Иди, собака", позвал я. Она послушно села рядом с нами. Я осторожно обнял её за шею. Мы взлетели очень тихо и плавно, чтобы не пугать собаку. И она не испугалась, сидела совсем спокойно, поглядывая с высоты. Но когда мы отлетели метров на 100, она забеспокоилась.